707. Гуру «Оповещение обо мне расширяется и углубляется. По ступеням расширения судить о продвижении дел. Расширяется больше, но постепенно, по ступеням. Все благоприятствовать будет отъезду и люди, и обстоятельства, и дела». Все и все навстречу пойдут неотменно, ибо вы в нашей заботе, и ваше будущее предрешено. Не бойтесь ничего, все сложится чудеснее чудесного, ибо за нами сам Он.